«Он больше, чем я думал», – задумчиво произнес Карлос. Он остановил коня на пригорке и теперь внимательно изучал появившийся на горизонте Фихтер. «Гораздо больше». «Да уж, поболее Гридвальда будет», – усмехнулся Акакий. Поболе. «А люди говорят, что Фихтер даже самой столицы больше. Вот». Только я не верю. Конечно, потому что столица наша, где сам император Пауль живет, пусть ему только хорошая снится, не может быть меньше какого-то там города, пусть даже и вольного. Купцы ведь тоже не дураки. Понимают, что злить самого императора великого, чтоб его мысли всегда светлыми оставались. Не надо. Купцы сами говорят, что Фихтер меньше, но я думаю, что... «Заткнись», — прорычал ураган. «Быстро». Два дня, наполненные бесконечным трепом бенефита, заставили воеводу раскаяться в проявленном человеколюбии. Сначала Генрих тихо сопел, периодически отделяясь от спутников, якобы на разведку. Затем принялся бурчать, а на исходе второго дня уже без всякого стеснения затыкал рот говорливому ученому, и вслух признался, что Акакия следовало оставить у фанатиков. Покровенная угрозу успокоила Бенефита всего на час, после чего натура взяла свое и речь его полилась бурной горной рекой. А вот Карлос и Егаза, напротив, начали привыкать к спутнику, голос которого стал для них таким же естественным фоном, как шум деревьев. К тому же ученый бывал в Фихтере, что делало его источником нужной информации. «Я всякий раз, когда здесь оказываюсь, хочу пересчитать людей». Но все время что-то мешает. То дела какие-то, то голова болит. И люди тоже мешают. Ходят повсюду, смешиваются. Сразу и не поймешь, посчитал его уже или нет. Да и город, конечно, велик. Пока все улицы обойдешь. Размер не имеет значения. Рассудительно произнесла Шахмана. Люди в Фихторе живут такие же, как везде. Тоже докты. Поддакнул ураган. Только живут они иначе. Немедленно влез с уточнениями окаки Не так, как в Гридвальде. — Это понятно. — А раз иначе живут, получается, значит, думают, — развил мысль ученый. — А раз иначе думают, получаются они другие, не такие, как грядицы. — Как это другие? — Обмануть могут, — объяснил Бенефит. — И это в городах сплошь и рядом. — Все обманывают. — Порядки у них свои, а за чужаками городские очень внимательно следят. Если что нарушил, тут же стражников зовут. Городские чужаков не любят. — Почему? — Они никого не любят, — охотно поведал ученый. — Я так думаю, потому что живут тесно. В большом городе как? Дома рядышком стоят впритык. Улочки узкие, как тропинки через шиповник. Идешь по ним, и обязательно с кем-нибудь столкнешься. Вот городские люди не любят. Надоели они им. — Прям как и дарницы, хмыкнул Карлос. — Фихтери их полно. — Разве дарницы живут в городах? — Удивилась ягоза. — В городах, в лесах. Какая разница? — Пожал плечами юноша. Они людей не любят. А дарницы тоже люди, буркнул Генрих. Они доктов не любят. Да какие одарницы люди? презрительно скривилась из шахмана. А кто?» — живо поинтересовался Акакий. Маги. Магами одарницы после катаклизма стали под воздействием прайма. Прайм у них отовсюду сочился. В воде был, в пище, вот и пропитались. А раньше мы это дарницы даже названием не отличались, да и жили в одной империи, в доктской. «Нет, в другой, в старый», — Карлос читал книги о прежнем, существовавшем еще до катаклизма государстве. Знал о нем, но мешать ученому не стал, промолчал, слушая его разговор с героями с внезапно появившимся интересом. «Зачем они тогда воевать с нами полезли?» — удивилась Шахмана. «Вообще-то это мы к ним полезли, за Праймом. Прайма у нас мало было, а у Дорницев много. Вот мы и пошли войной». И я не доверяю, перебил ученого Генрих. А теперь, получается, и городским тоже, раз они такие же уроды. А как и вздохнул, но к удивлению спутников промолчал, передернул плечами и обратил взор к Фихтеру, к единственному во всей империи вольному городу. Располагался Фихтер очень удобно. В этом месте широченная Ильва слегка сужалась а посреди потока возвышался каменистый остров Ильвис, существенно упрощая строителям задачу возведения моста. Собственно, когда-то еще при Старой Империи на месте города стоял небольшой поселок, название которого стерлось из памяти. И главной его достопримечательностью как раз и был мост через Ильву. Не самый большой мост, не самый оживленный. В те времена недостатка в переправах не было, зато крепкий. Выстроены весьма и весьма надежно. Но по-настоящему качество моста Ильвеса люди оценили много позже. Во время катаклизма Ильва разбушевалась грандиозным наводнением, которое полностью разрушило все, что было воздвигнуто на ее берегах. Мосты, дома, порты – от них не осталось даже следа. Частично канули на дно, частично превращенные в груду мусора были внесены в океан. И только мост Ильвиса устоял. Не полностью, конечно, но устоял. Утерев абсолютно все пролеты, он умудрился сохранить мощные каменные опоры, и вернувшиеся к Ильви люди положили на них деревянные переходы. Мост Ильвиса возродился и надолго стал единственной пуповиной, связывающей бывшие провинции империи. А вокруг него поднялся новый поселок. Первоначально поселение населяли стражники – И доктор и зорко следили за тем, чтобы чужаки не пересекали границу. Но постепенно, по мере того, как пережившие катаклизм люди возвращались к нормальной жизни, к стражникам стали присоединяться купцы. На юг везли простейшую бытовую утварь, которую чванливые одарницы делать не любили. Веревки, мед, меха и металлы. В обмен из одарний шли цветастые ткани, самоцветы, несложные магические артефакты и прайма. Торговлю шла ни шатка, ни волка. Власти, едва появившихся государств, не доверяли друг другу, а во время войны за туманную рощу мост и вовсе был сожжен. Однако разросшийся к тому времени Фихтер уже обрел славу крупного центра, и хитроумный Фридрих Кобрин решил поддержать купцов. Сразу после победы лорд Кобрин убедил Фараута предоставить Фихтеру статус «вольного города». Доказав, что честная торговля, исправно приносящая казне крупный доход, гораздо лучше контрабандных сделок, которые обязательно расцветут при наглухо закрытых границах, император к большому удивлению придворных согласился, и Фихтер расцвел. Воодушевленные купцы за четыре месяца отстроили сожженный мост, теперь из камня, и превратили остров Ильвис в крупнейшую под луной ярмарочную площадь. При этом на левом берегу селились докты, и выстроенные здесь дома до боли напомнили Карлосу любимый Гридвольд. Каменные стены, черепичные крыши, ратуша, крепостные стены. С холма открывался превосходный вид на доктскую часть вольного города. А хорошая погода превращала открывавшийся вид в подробную картину, на которой была четко вырисована каждая деталь. Правый Адарнийский берег едва виднелся. Карлос приметил лишь странные крыши высоких, словно парящих над землей башен, и пообещал себе обязательно прогуляться через Ильву и поглазеть на странные постройки южан. «Ночевать-то в городе будем!» С улыбкой поинтересовался ураган, и юноша понял, что пора возвращаться к делам. А «Акакий!» «К вашим слугам, лорд Карлос!» — Я видел в твоей бричке мешок с чем-то мягким. — А Вы на нем спали, лорд Карлос, — услужливо напомнил ученый. — Неважно. — Что в нем? — Одежда всякая. — Я так и думал. Юноша потер подбородок. — Одежда, — удивилась Егаза. Зачем ученому мешок одежды? — Бричка у меня вместительная, лошадка крепкая, много чего можно увести, рассудительно объяснил Денифит. А одежда приличная, завсегда пригодится может. Вот, допустим, не захочет человек у меня патент приобрести на устройство хитроумное, так я к нему с другого бока захожу. Ты еще и старьевщик. Иногда. Покажи, велел юноша. э было видно, что Акакии очень хочется завести разговор о деньгах. Но в итоге осторожность победила, ученый вздохнул. Конечно, лорд Карлос, как вам угодно. Он спрыгнул с козел, вытащил мешок и вытряхнул его содержимое в бричку. Пожалуйста, ничего примечательного, конечно, но зато все чистое и крепкое. А то, что одежду уже носили раньше, так это само собой естественно. Со мной ведь случалось не только деньгами расплачивались. Бывало, тулуп какой предложит, или рубашку чистую. Я понял, понял, отмахнулся спешившийся Карлос. В Врухоги мы сами разберемся, а ты? Ты иди, погуляйся до ветру, к примеру, нам поговорить надо. Бесцеремонные слова и холодный тон сделали свое дело. Бенефит вздохнул и послушно направился к кустам. А столпились у брички. «Неразумно ехать в вместе, месте», — спокойно произнес юноша, разглядывая героев. «Это еще почему?» — нахмурилась ягоза. «Потому что меня ищут. Несмотря на то, что Фихтер — город вольный, он расположен в кобрии, и слово леди Агата звучит здесь весомо. Мы наверняка опередили гонцов». — Возможно, все, — покачал головой юноша. — И в любом случае следует принять меры предосторожности. — Я согласен, — кивнул воевода. — Ну хорошо, давайте примем меры, — согласилась шахмана, которая не терпелась приступить к активной деятельности. — Какие? — Сначала обсудим план действий. — Прайм. — Раз у нас нет прайм-индуктора, нужно добыть как можно больше прайма с его помощью оживить арчибальды самострела. «Это займет слишком много времени», – заметил Карлос. «И вы прекрасно знаете, что без индуктора мы запросто сможем получить не самострела с ржавым усом, а странных уродов с лишней парой ног». У него были мысли насчет действий Фихтере. Однако юноша намеренно устроил совещание, желая, чтобы герои почувствовали себя полноправными членами команды. Пусть выскажутся, пусть примут участие. Так им будет проще согласиться с приказами, Замаскированными подпринятое сообща решение. Здесь полно контрабандистов, у них наверняка есть прайм. — Извини, газа но контрабандисты любят деньги, — пробудил ураган. — Мы прихватили немного из схрона и в хутре нашли. — Не хватит. — У меня есть восемь столигорских алмазов, — улыбнулся Карлос. Они лежали в том же тайнике, что и каталисты. Сколько именно стоят камни, никто из грядийцев не знал, однако столигорские алмазы давно превратились в синоним кучи денег, что позволяло юноше чувствовать себя достаточно уверенно. Тем не менее, молодой лорд сомневался, что станет тратить деньги на прайм. — Алмазы — это хорошо, но их еще нужно продать, — продолжил Генрих. — Этим займется и газа, — произнес Карлос. — Я? Ты въедешь в фихтера одна и найдешь нужных людей. Я? Ты не сможешь долго скрывать свою суть. Юноша кивнул на ушки и роскошный рыжий хвост героини. Рано или поздно тебя раскроют, и у нас возникнут проблемы. Поэтому ты въедешь открыто, как посланица Северного лорда. А вы? Мы с ураганом переоденемся обычными людьми. Нет, отрезал Генрих. Да. Совещание закончилось. И теперь Карлос отдавал приказы. с Жестким, нетерпящим возражений тоном. Мы с тобой будем играть роль обычных людей. Попробуем разузнать, что случилось с безвариатом, с Вот так возьмем и разузнаем. Начнем расследование, поправился юноша. Узнаем, что сможем, а потом обдумаем информацию. О мое оружие, доспехи, спрячем в бричке а Акакий везет его в город. — Ты ему доверяешь? «Да — Да, — поколебавшись, ответил Карлос. — Он трепло и слабак, но он поможет. — Почему? — Потому что должен. — Ты ему доверяешь? — повторил вопрос воевода. — Я говорил с Акакием на хуторе. Я ему поверил. Герои переглянулись. — Ладно, — нехотя протянул Генрих. — Ты лорд. Тебе решать. — Всех коней возьмет Егаза. — А мы с тобой, ураган, пойдем пешком. — Пешком! Еще одно неприятное известие едва не добило воеводу. — Посмотри на это тряпье. Неужели ты думаешь, что людям в такой одежде по карману племенные жрецы? Шахман рассмеялась. Растерянность воевода, а также испытания, через которые ему предстояло пройти, подняли девушке настроение, и заставили позабыть о собственном, не вызвавшем никакого восторга задании. — Мы пойдем без оружия? «Разве ты не герой?» «Герой!» — вздохнул Генрих. «В таком случае ничего не бойся». И Карлос, показывая пример, принялся снимать плащ. «Где встретимся?» — осведомилась шахмана. а как Акаки рекомендовал постоялый двор «Лед и пламя», который держит какой-то Мартин на линейной улице. Сказал «приличное заведение». Вспомнив о бенефите, юноша повернулся к кустам и помахал рукой. «Акаки, иди сюда!» после чего вновь вернулся к героям и закончил. Вечером собираемся в нем.